Это благополучные страны, они могут позволять себе роскошь привлекать женщин для работы в спецслужбах даже в роли полевых игроков. Что же касается разведки Израиля, то она активно использует в своей работе тот исторический факт, что женщины всегда играли и играет большую роль в жизни еврейской общины любой страны мира. Эти страны нам не указ. Однако он ошибется. Журналист Николай Афанасьев сообщает в независимом военном обозрении. Номер 26 2001 год. В начале 2001 года министром по делам всех спецслужб Южноафриканской республики стала Линдова Нонсеба Сисулу. Ей 47 лет, и в спецслужбах она не новичок. В конце 70-х, когда партия Африканский национальный конгресс была еще в подполье, она прошла специальную подготовку военной организации АНК, Умконта В. Сизве, Копье и специализировалась на разведке и контрразведке. В 1992 году возглавила отдел безопасности АНК. Когда в ЮАР был создан объединенный с белым меньшинством парламент, возглавляла в нем комитет по разведке и контрразведке. С середины 90-х годов работала заместителем министра внутренних дел. Известно, что сейчас под ее начало перейдет и считавшийся ранее независимым Национальное разведывательное агентство. Почему приветствуется служба женщин в разведке? Специалисты сходятся на том, что женщина, в отличие от мужчины, более наблюдательна. У нее сильнее развита интуиция, она любит копаться в подробностях, а в них, как известно, кроется сам дьявол. Женщины усидчивее, терпеливее, методичнее, нежели мужчины. А если к этим качествам добавить их внешние данные, то любой скептик будет вынужден признать, что женщины по праву занимают достойное место в рядах разведслужб любой страны, являясь их украшением. Сочетание же лучших психологических качеств как мужчин, так и женщин ведущих разведку за рубежом, особенно с нелегальных позиций, является сильной стороной любой разведслужбы мира. Недаром такие разведывательные тандемы, как Леонтина и Морис Коэны, Геворкин Вартаняны, Анна и Михаил Филоненко, Галина и Михаил Федорова и многие другие, известные и неизвестные широкой общественности, писаны золотыми буквами в истории внешней разведки нашей страны. Представляемых читателям очерках, посвященных деятельности женщин-разведчиц, предпринята попытка показать, что и в этой специфической сфере человеческой деятельности представительницы прекрасного пола ни в чем не уступают мужчинам, а кое в чем даже превосходит их. Как свидетельствует история разведывательных служб мира, женщина великолепно справляется со своей ролью, являясь достойным и грозным противником мужчины в том, что касается проникновения в чужие тайны. И в заключение хотим привести некоторые выдержки из лекций одного из ведущих в свое время американских контрразведчиков Чарльза Росселя, прочитанных им зимой 1924 года в Нью-Йорке на сборах офицеров разведки армии Соединенных Штатов Америки. С той поры прошло почти 80 лет, но его советы, как нам кажется, актуальны для сотрудников спецслужб любой страны и по сей день.